Глава 25. Как-то вечером Хершель Айзенберг не пришел домой из синагоги. Не вернулся он к моменту, когда пора было отправляться на общественную кухню за ужином. — Я волнуюсь насчет него, — тихонько сказала Наоми Шашане. — Ему уже пора бы прийти, но детям надо поесть, поэтому мы с тобой вдвоем отведем их. «Хорошо». «Конечно, мама», — сказала Шашана. Она заметила между бровей матери глубокую морщину. «Девочки на улице. Не могут оставаться в одной квартире с Юсуфом. Он такой шумный. Но он же просто ребенок, и ему совсем не уделяют внимания». «Бедняжка. Может, ты сходишь, позовешь сестер? Они, скорее всего, прячутся за домом». Мне не нравится, что они постоянно торчат на улице. Там слишком холодно. Но как я могу им запрещать? Знаю, им не нравится, как мы теперь живем. Я схожу за ними, мама, — ответила шашана. Она знала, что с приходом зимы девочки нашли для себя новое место. Теперь они сидели под лестницей в подъезде. Конечно, там тоже было холодно, но все-таки не так, как снаружи. «Перл, Блюма!» — позвала Шашана, спустившись. «Да», — откликнулась Перл. «Выходите, пора идти на ужин». «Но папа же еще не вернулся», — возразила Блюма. «Мы не видели, чтобы он приходил». «Да, его пока нет, но он скоро будет дома, я уверена. А пока поднимайтесь и собирайтесь. Вы же знаете, мама настаивает, чтобы вы умывались и мыли руки, а еще причесывались, прежде чем мы пойдем есть». — Да, я знаю, что она настаивает, но не понимаю, почему, — пробурчала Блюма. — На общественной кухне все грязные и пахучие, терпеть не могу ходить туда. Уже не знаю, зачем маме надо, чтобы мы столько внимания уделяли своей внешности. — Потому что вы юные дамы, и так будет правильно, — объяснила шашана. А теперь поднимайтесь. Время идет, нам надо поесть до комендантского часа. Девочки проголодались, поэтому последовали за Шашаной по лестнице. Когда они уже собирались выходить из квартиры, то увидели Юсуфа. Он стоял один возле одеяльца на полу, на котором спал. «Где твой папа?» — спросила Шашана. Юсуф покачал головой. Шашана предположила, что его отец у соседки по лестничной клетке. Она повернулась к матери. «Я пойду, скажу Исааку, что мы уходим, и ему надо вернуться в квартиру, присмотреть за ребенком. Я сейчас вернусь». Шашана подошла к соседской двери и постучала. Ей открыла женщина в халате. «Исаак Кловский у вас?» — спросила Шашана. «А ты девочка из соседней квартиры?» «Да, он живет с нами, вместе с женой и ребенком. Мне надо с ним поговорить». Подожди минутку. Исаак подошел к двери. Он выглядел встрепанным, и его одежда была застегнута кое-как. Шашана отвела взгляд: ей не хотелось на него смотреть. Мы все уходим. Юсуф слишком мал, чтобы оставаться одному. Вы должны забрать его или вернуться домой, сказала она. Еще никогда Шашана не говорила с мужчиной так резко. Просто прикройте дверь. — Ничего с ним не случится. Скоро придет его мать, — ответил Исаак. — Так нельзя! — Шашана пронзила Исаака огненным взглядом. — Вдруг с ним что-нибудь случится? — Он мой сын. Я сказал, что с ним все будет в порядке, — ответил Исаак, ничтоже сумняшися. Мгновение Шашана колебалась. Потом сказала. — А вы не против, если я возьму его с нами на общественную кухню поужинать? Ради Бога! Шашана кивнула. Пожалуйста, скажите, Руфи, что мы ушли, и что я сразу после ужина приведу Юсуфа домой. Ладно, сказал Исаак и захлопнул дверь у Шушаны перед носом. Когда близняшки услышали, что Шашана берет Юсуфа с ними, то обе наморщили носы. Зачем тащить его с собой? спросила Блюма. Я только и мечтаю, чтобы скорее от него отделаться. Я понимаю, он может быть надоедливым, но он же маленький. Да и потом, разве вас не будет мучить совесть, если мы бросим его здесь одного? Как ты будешь себя чувствовать, если он вдруг выпадет в окно?» — спросила Шошана. Перл опустила голову. — Хорошо, возьмем его с собой, — сказала она. — Я его терпеть не могу но и не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось. Близняшки взяли Наоми за обе руки, а Шашана повела Юсуфа вниз по ступенькам. Но когда они уже выходили из подъезда, показался отец Шашаны. — Где ты был? Все хорошо? Я волновалась, — обратилась к нему Наоми. — Все в порядке. После синагоги я встречался с отцом Альберта. — У них все нормально. Альберт поправился после ранения? — Да, он здоров, слава богу. Ему повезло, что доктор все видел и помог ему. — Ладно, идемте поедим, а по дороге я хочу поговорить с тобой и с Шашаной.